Глава 20 Душистый горошек. 17 ноября 1983 года. В лесу времена года движутся в обратную сторону. Летом там пышная тьма, кроны впитывают солнечный жар. Зимой свет падает сквозь голые ветки, как через выбритый взрывной волной витраж, от которого остается лишь свинцовый переплет в небе. Но даже голые ветки создают подобие щита, а чистое небо заставляет меня щуриться. Закат сиял желтым, от него было больно глазам. В воздухе стоял запах остывшего печного дыма. За калиткой мне замахали травы, ручка куклы казалась меньше, чем я помнила, хотя я знала, что этого не может быть. Дойдя до конца дорожки, я увидела, что там не просто пятно, кровь застыла хрустящей коркой. Я ткнула в нее башмаком, и у меня все перевернулось внутри, когда ее поверхность треснула. Меня так затрясло, что я вскрикнула. Я подумала о Барбаре, которая сейчас в доме. Она, наверное, плачет, сперва не стало труде потом мужа, а она укажет на меня пальцем и закричит «Единственная, кто остался», — скажет она, и ее палец будет торчать, как кость. «Ты — единственная твоя мать, кто у меня остался, никого, кроме тебя». «Бедная Барбара, что я с ней сделала? Я отняла у нее мужа. Заняла место ее любимой дочки, Где-то в мозгу у меня шевельнулась мысль. Я и Труди убила. Я это видела, как разбиваю ее крохотное, как цветочек, лицо, и от него остается каша. Прекрати, Труди умерла, когда ты была малышкой, до того, как ты вообще здесь появилась. Но что-то говорило мне, что это а может быть правдой». Наверное, я так хотела, и этого было достаточно. Я была чудовищем, кровь во мне текла не ярко-красная, а илистая, зеленая и тошнотворная. У Труди тоже, наверное, была зеленая кровь. Но она же цветочек, у нее кровь была жидкая, сладкая, пахнувшая, как весенний сок. а В этом между нами разница, я провела рукой по глазам, пытаясь думать по-человечески. За спиной у меня, я чувствовала, прятался в траве тень. — Руби, уходи! Я подумал и решил, что здесь опасно. Я обернулась, он был какой-то темный, распирал воздух. — Опять ты! Ты от меня живо сбежал в лесу. С чего мне сейчас с тобой разговаривать? Я ничего не мог поделать. Ведьма меня так испугала, а потом я рассердился. Трава шелестела, когда он ерзал. В своем укрытии облачко сухих семян сорвалось с места и поплыло над травой. «Ты понимаешь, что говоришь, как ребёнок, как маленький?» Мгновение тишины. «Я есть ребёнок?» «Ну, я не могу ещё и за тобой присматривать». Я взглянула на свои руки. Ногти у меня были грязные после леса. Я пришла сдаваться. «Это опасно?» У меня сжалось горло. «Знаю, глупая, а что мне ещё остаётся?» «Я умру там одна в лесу. Да и какое тебе дело?» Я топнула ногой. Ты сбежал, ты меня бросил, ты... Мне пришлось, Руби. Тот мальчик, его уже точно съели. Или, по крайней мере, и жарили. Прекрати. Это правда, нарезали ломтиками. Хватит. В окне кухни качнулось что-то белое, и на меня уставилось лицо Мика. Мы с тенью закричали. В один голос слышно было, как повернулась дверная ручка, и вот Мик заполняет дверной проем, прижимая повязку к голове. «Ух ты! А вот она и вернулась!» Миг стоял в прихожую из зеркала, пытаясь завязать бинт на затылке, путаясь пальцами в узлах. «Я так и знал, что вернешься. Дай срок, так и сказал Барбаре». В зеркале пухла ярость. Я видела ее краешек со своего места. Она сверкала, как зубы. Миг обернулся. Повязка кое-как снова была закреплена на голове, Пижама на нем оказалась мятая, словно его подняли с постели, а босые ноги на грязном ковре в прихожей выглядели белыми и костлявыми Я не могла понять, мертв он или нет. «Да», — продолжал он, — «я ей так и сказал, когда она завыла. Вернется твоя Руби, куда она денется». Я видела, что он не считает себя умершим. Но это ничего не значило. Барбара выла по мне или на самом деле о нем, а он просто не понял. Я стояла, готовая бежать, если вдруг он жив, и вся эта возня в зеркале лишь означала, что меня швырнуто стену. Потом в белой марле на его голове стало расцветать темно-аллое пятно, раскрывшееся в целую красную розу, и я заплакала против своей воли. «Папа!» — плакала я. «У тебя из головы кровь идет!» Мои руки взлетели и крепко вцепились мне в волосы. «Черт, вот тряпка!» Он сорвал повязку... Я увидела сочащийся разрез, тянутый чёрными стежками. Он напомнил мне кукол, которых я грубышила, кукол, всё ещё валявшихся где-то в лесу. Голова Мика была выбрита вокруг шва. Мои руки дёрнулись вверх, словно на проволочках, и я протянула их к Мику. «Папа, прости!» — начала я в слезах. «Прости меня!» Он не ответил, просто продолжал возиться с повязкой в зеркале. «Папа!» — мой голос сорвался. Меня затопило острейшей потребностью в заботе. Она была стремительнее всего, что мне доводилось переживать. Голод и усталость выявили под нее место. Она тянулась к каждому живому существу, желая обнять его. «Скажи, что ты живой». «Что?» «Пожалуйста, папа, пожалуйста, можно я буду твоей труде, твоим душистым горошком? Я правда, правда не хотела сделать тебе больно?» «Нет». «Папа, пожалуйста». Он привалился к стене. «Нет, не говори о ней, имени ее не произноси». «Но, папа, я могу!» Теперь я захлебывалась рыданиями. «Я могу стать другой, я могу быть такой, как ты хочешь!» «Нет». Медленно, очень медленно он сполз по стенке, пока не опустился на колени. «Никогда не произноси ее имя», — прошептал он. «Папа!» Он не двигался, глаза его уставились в потолок. Он напомнил мне изображение Иисуса, которое я когда-то видела, на коленях с глазами, обращенными к небесам. По его лицу катились слезы, капали на пижамную кофту и оставляли на ней темные пятна. Никакого другого движения, кроме слез, не было. Я уже хотела подойти и потрогать его, чтобы убедиться, что рука коснется плоти. Но мысль о том, что он может вскинуться и больно схватить мое горло, остановила меня. Может быть, он и хотел подманить меня поближе, не двигаясь. В жизни он как-то так бы и поступил. На я ушла в кухню, налила стакан воды из-под крана и выпила его, борясь с икотой. После родниковой воды она была теплой и липкой на вкус. Когда я вернулась в прихожую, его не было. Осталась только повязка, извива белого и красного на полу.